Практика фазы. Целевые проблемы, депрессии, потеря жизненных ориентиров, однообразность жизни, серость бытия и так далее. Большинство практиков фазы применяют данный инструмент неумышленно. С переменным успехом, преследуя разнообразные цели в фазе, они даже не задумываются, что практика сама по себе меняет их жизнь. В контексте РМ-психологии речь о том, чтобы понимать роль фазы, и при необходимости вооружаться данным инструментом. С точки зрения его применения, нужно всего лишь развивать свою практику фазы, изучать ее, учиться входить в нее и достигать целей в ней. Положительный эффект возможен благодаря сразу целому ряду элементов. Например, человек на практике знает, что физическая реальность — не единственное место, где он может находиться. Каждый раз, оказываясь в фазе, Он получает очередное подтверждение этому фантастическому факту, в который сложно поверить иначе. Также человек испытывает новые ощущения и эмоции, большинство из которых в принципе невозможно испытать по-другому. Другими словами, сенсорно-эмоциональный горизонт человека расширяется, влияя на его самосознание и самодостаточность. Кроме того, ввиду пластичности пространства фазы и его подчинения подсознательным вспышкам, любой практик вынужден пройти сквозь многие страхи. В один момент они могут начать препятствовать практике и приходится их преодолевать, чтобы идти дальше. Таким образом, сама практика делает психику здоровее. Чтобы войти в фазу, в принципе, нужна смелость. Но когда происходит ликвидация страхов, о которых человек мог даже не догадываться, то это уже новый уровень бытия. Никогда нельзя забывать, что включение сознания в рем-стадии сна — это не пустяк, это сложный навык с точки зрения освоения и нестандартная работа мозга. Получается, во время освоения фазы человек тренирует свою волю и развивает новые нейросвязи, буквально обновляет мозг по части процессов сознания. Если психику можно тренировать различными способами, то развить такие пути в мозгу иначе невозможно. В итоге эти новые качества, характерные исключительно для практиков фазы, могут проявить себя в бодрствовании.